обратились за помощью к своим африканским единоверцам, диким, фанатически преданным исламу, воинам, в их числе и к тем, что жили в огромной южной пустыне Сахаре. Африканские мусульмане остановили продвижение христиан, но они изгнали также и образованных, свободомыслящих мусульманских правителей, до тех пор царствовавших в Андалусии. Им была чужда веротерпимость. Африканский халиф Юсуф захватил власть и над Андалусией. Чтобы очистить страну от неверия, он призвал представителей иудейства в свою ставку в Лусену и сказал им так. «Во имя милосердного Бога, пророк обещал вашим отцам веротерпимость в землях подвластных правоверным». Но при одном условии, которое начертано в древних книгах. Если ваш Мессия не явится в течение полтысячелетия, вы на это дали согласие ваши отцы, признаете Магомета величайшим пророком среди пророков, затмившим ваших избранников божьих, 500 лет истекло. Итак, выполняйте договор, признайте пророка перейдите в ислам или покиньте мою Андалусию. Многие евреи ушли из Андалусии, хотя им и не было разрешено брать с собой имущество. Большинство ушло в Северную Испанию, ибо для восстановления разоренного войной края христиане, вновь воцарившиеся там, нуждались в евреях, в их превосходной хозяйственной сметке, в их прилежании к ремеслам, в их разнообразных знаниях. Они предоставили евреям гражданские права, отнятые у тех отцами теперешних властителей Испании и, кроме того, даровали многие привилегии. Но были и такие евреи, что остались в мусульманской Испании и признали Аллаха. Они рассчитывали спасти таким путем свое состояние, а позднее при более благоприятных обстоятельствах, переселиться на чужбину и снова перейти в прежнюю веру. Но жизнь на родине была сладостна. Жизнь в прекрасной стране Андалусии была сладостна. Они медлили с переселением. А когда после смерти халифа Юсуфа воцарился менее суровый государь, они мало-помалу и совсем перестали думать о переселении. Правда, всем неверным по-прежнему запрещалось жить в Андалусии, но в доказательство своей приверженности к исламу достаточно было показываться время от времени в мечети и пять раз в день произносить «нет Бога, кроме Аллаха» и «Магомед, пророк его». Отрекшиеся от веры отцов евреи могли тайно соблюдать свои обряды, и в очищенной от евреев Андалусии Были скрытые еврейские молитвенные дома. Но они, эти тайные евреи, знали. Их тайна известна очень многим. И если вспыхнет новая война, ересь их станет явной. Они знали, если вспыхнет новая священная война, они погибли. И когда они, как предписывал им их закон, ежедневно молились о сохранении мира, Молитву эту творили не только их уста. Опустившись на ступени разрушенного фонтана во внутреннем дворе, Ибрагим почувствовал, как он устал. Уже целый час он бродит по этому обветшалому дому. А ведь ему действительно нельзя терять время. Вот уже десять дней, как он в Толедо... Советники короля вправе требовать от него ответа, берет он на себя обязанности главного откупщика налогов или нет. Купец Ибрагим из мусульманского сивильского королевства уже не раз вел дела с христианскими правителями Испании, но за такое грандиозное предприятие он еще никогда не брался. Севилья была захвачена арабами в 712 году в 11 веке после крушения кордовского халифата возник севильский эмират в течение многих лет финансы кастильского королевства были в плохом состоянии